Вот приказы, в которых сосредотачивается хозяйство великого государя. Дворы царские, казенный, сытенный, кормовой, хлебный, житный, конюшенный. Характер великого государя – хозяина, господаря, и отношение его к служне своей здесь резко высказывается. В приказе казенного двора сидит казначей с двумя зияками, тут сложена казна царская, сосуды золотые и серебряные и множество всякого рода дорогих и недорогих материй. Всякая домовая казна, из которой берут на разные надобности особам царского дома, и потом на жалование всякого щиты людям. Государь жалует платьем приближенных к себе людей и вообще непосредственно ему служащих, дарит знатных людей шубами бархатными, золотными атласными на соболях. Если жаловал великий государь Боярина каким-нибудь платьем, то приказывал выдать не только материю, но и весь приклад, например, Велел государь на однорядку нарядную, купя в ряду дать сукно самое доброе вишневое, и приклад 5 аршин сукна куплено по 2 рубля. 16 алтын 4 деньги за аршин 15 аршин глуну золотного по 10 алтын за аршин 14 аршин тофтяного торочку на нашивку по 3 деньги за аршин 14 пуговицев с финифтом и яхонтовыми искрами, по гривне за пуговицу, на подпушку полтора аршина атласу, итого рубль 16 алтын 4 деньги, да два золотника шелку, два алтына, всего 20 рублев, 5 алтын, 4 деньги. Все было дано, только шили однорядку у боярина на дому, потому что у боярина во дворе были свои портные, точно так же, как и у великого государя на казенном дворе были свои портные и человек 100 Шили платья дома, но чулки и рукавицы на государя и царевичей работали в Новодевичьем монастыре, которого монахи не отличались этим мастерством. Прикажет боярин Артамон Сергеевич Матвеев купить в ряду золото, серебра, кружево золотого с серебром и отдать старице Антонизе на чулочное дело и рукавичное. Зачем же боярин Матвеев этим распоряжается? Разве он казначей или вообще заведывает двором государевым? Нет, он ведает дела посольские и приказ малороссийский. Но он очень близкий человек к государю и его семейству, и потому заказывает чулки и рукавицы. Кроме знатных людей, с казенного же двора выдаются ежегодно сукна, Комки и тофты по партищу дворянам, жильцам, конюхам, сокольникам, певчим, истопникам, Царицыным мастерицам швеям, выдаются бархатные вершки и соболи на шапке, киндики на подкладку, софьян на сапоги. С казенного же двора отпускаются ежегодно сукна стрельцам, отпускаются сукна, соболи, шелковые материи донским казакам. Но великий государь благочестив. Не может он забыть духовенство. И действительно, на казенный двор беспрестанно являются священники, диаконы, дьячки и пономари московских и городовых соборных и просят царских церквей за государевым жалованием, за сукнами, иным давали ежегодно, другим раз в несколько лет, как повелось. Больше 18 тысяч духовенства перебывает на казенном дворе за сукнами. Дачи с казенного двора не ограничились одним русским духовенством. В Москве всегда можно было встретить греческих монахов – архиереев, архимандритов и простых чернисов, которые приехали за милостынью. У них царские жалованные грамоты, в которых означено, в какой срок имеют они право приезжать в Москву за сбором на церковное строение, казенный двор снабжает их сосудами, порчами, бархатами.